Глава восьмая Магия во всей красе Острая боль пронзила тело, словно меня насадили на вертел. Коротко вскрикнув, я потеряла сознание. Так ты все-таки обморочная или опять есть хочешь? Лина, проснись! Голос Соника донесся, словно сквозь вату, и меня куснули за кончик носа. Подействовало. у Попытка подняться и сесть не удалась. Тошнота накатывала волнами, руки дрожали, голова кружилась. Мне было ужасно плохо, как будто у меня сильное отравление. Кое-как, поднявшись на четвереньки, я все-таки вывернулась несколько раз. Хорошо, желудок был пустый, и исторгал один воздух. Соник порхал вокруг меня. «Эй, ты чего?» «У тебя кровь, Лина!» «Где?» — Прохрипела я так, словно орала всю ночь на концерте, заливаясь гречительным. Не знаю, был ли подобный момент в моей биографии, но, кажется, что-то такое я бы и чувствовала после. «Из носа кровь идет!» «И правда. Утеряв две теплые струйки, я с недоумением посмотрела на руку. Порез на ладони в этот раз почему-то не зажил, как раньше». Ранка лишь покрылась коркой, но все тело настолько сильно ныло, что на этом фоне я и не почувствовала еще и эту боль. «Лина, как тебе помочь? Что вообще случилось?» В огромных розово-серебряных глазах Соника плескалась неподдельная тревога. «Кажется, я пожелала невозможного». прохрипела я в ответ и снова попыталась подняться. Удержаться на ногах я не смогла, поэтому кое-как на четвереньках поползла в ванную. Там напилась прямо из-под крана, умылась, и заодно промыла рану на ладони. Дракошка помогал как мог, даже отыскал какие-то снадобья и бинты, чтобы сделать перевязку. Я еле справилась, но меня трясло так, что зуб на зуб не попадал и, кажется, поднялся жар. «Я скоро вернусь!» Сообщил Цветодрак и выпорхнул в окно, оставив меня в одиночестве. Переждав очередной приступ дурноты, я кое-как доплелась до постели и заползла на нее. Меч по-прежнему валялся в гостиной, там, где я его уронила, но пойти за ним я была не в состоянии. Все, на что меня хватило, это натянуть на себя одеяло и сверху шкуру. Далось мне это не легче, чем если бы я разгрузила фуру с кирпичами. С каждой минутой становилось все хуже и хуже, как будто я отравилась и подхватила грипп одновременно. Кости крутила, то и дело бросала в озноб. Я подозревала, что моя температура сильно выше нормальной, но не определить, какая именно, не принять жаропонижающая, не могла. Я не то уснула, не то провалилась в беспамятство, но когда снова очнулась, Рядом был Соник, и не один. Чуть поодаль махали крылышками еще два цвета драка поменьше размером. Один зеленый, отливающий золотом, другой тоже синий, но с серебряным отливом. Гривы и кисточки на хвостах у обоих были серебристыми. — Лина, это мои советники! — представил Соник своих подданных, просвистев их имена. — Они тебя осмотрят, ладно? — Я лишь моргнула в знак приветствия и согласия одновременно. Это все, на что хватило сил. Цветодраки подлетели и принялись кружить над моей головой, изредка посвистывая. «Они говорят, у тебя магический шок!» — перевел Соник. «Это как?» — еле слышно спросила я. Язык едва ворочался, словно бы наелась зеленые хурмы, и во рту все стянуло и скукожило. Пить хотелось безбожно, но дойти сейчас до ванной я бы не смогла при всем желании. Не дойти, не даже доползти. Такое бывает, когда неопытный маг пытается использовать слишком сильное заклинание или пропустить через себя чересчур большой объем магии. Соник замолчал, слушая новую тираду советников. От этого даже умереть можно, но ты не умрешь. Тут же успокоил он меня и пообещал... «Я не позволю!» Король цветодраков яростно засвистел на советников, и те тут же от меня отпрянули. «Петь!» — выдохнула я, потратив остатки сил на это слово. «Все сделаю, Лина, только держись!» Цветодраки улетели, а я снова провалилась не то в сон, не то в бред. Неясные образы, ускользающие воспоминания, цветовые пятна. Вынырнула в реальность, когда ощутила на губах влагу. Над моим лицом в воздухе висела кружка. Большая такая. Если упадет, рискую остаться без зубов. Только потом я рассмотрела, что в ручку кружки продет прутик. Он, в свою очередь, держался на нескольких ленточках, которые несли в лапах маленькие драконы, выстроенные в строгом порядке. Точно точнокалибре они синхронно мельтешили крылышками, пытаясь выровнять посудину и наклонить ее так, чтобы струйка лилась потоньше и попадала куда нужно. Попала она мне на нос. У меня досталось сил, чтобы перехватить кружку, и я принялась жадно глотать жидкость. При вкусу воды показался мне странным, но было все равно, ведь с каждым глотком ко мне возвращались силы и жизни. Спасибо, поблагодарила я цветодраков, опустошив посудину полностью. Они что-то просвистели в ответ и строем вылетели в открытое окно. Остался только Соник. Лина, как ты? Немного лучше, но пить все еще хочется. Это хорошо, так и должно быть. Слабо улыбнувшись дракошки, я сползла с кровати и поковыляла в ванную, прихватив кружку с собой. Теперь хоть без воды не останусь. Соник снова улетел, но вскоре вернулся с желтыми лепестками солнцеедов в лапах. Он принялся рвать их на мелкие кусочки и кидать прямо мне в воду. Что ты делаешь? Лечу тебя. Это не просто цветы, а солнцееды. Они очень полезные. А солнцеед, в котором ночевал цветодрак, и вовсе обладает магическими свойствами исключительной пользы. Явно процитировал кого-то дракошка. В этом спал я лично. Ты очень мудрый, мой маленький король цветодраков. Спасибо тебе. Растрогалась я от такой заботы и послушно выпила все до последней капли. В постели я провела этот день, следующий и даже половину третьего. Только к обеду мне стало легче настолько, что я смогла умыться, одеться и добраться до библиотеки. Ничто меня не остановило, видимо, потому что я — настоящая тень дракона. Я долго стояла у входа, разглядывая огромное панно, изображающее деревянную карту их пределов. Собранная из множества маленьких деталей, она представляла собой настоящее произведение искусства. Но не это было главным, а то, что теперь я знала, где нахожусь. Предел Дракендорт, где и располагался замок дорт холл отдельно отмеченный на карте, находился примерно по центру. С востока его территорию омывали воды моря 77 бурь, за которым начинался океан вечных штормов, почему-то отделенный четкой прямой границей. На севере, за мощной грядой с названием Драконий хребет, находился предел Кирфаронг. А еще севернее него раскинулась пустошь вечной стужи. И снова прямая полоса, отделившая одно от другого. С восточной стороны драконий хребет поворачивал к югу, становясь ниже и плавно переходя в холмы. На северо-востоке за ними располагался предел Тарисвен, покрытый лесами и болотами. А на юго-востоке — предел Берштон. За ними ядовитые топи и Нирвгард, соответственно. На юге луга и поля Дракендорта постепенно перерождались в степи, а те — в сухой и солнечный предел Салияр, южную границу которого обжигали пески смерти. И везде одно от другого отделялось прямой линией. Налюбовавшись, я бегло осмотрела ближайшие полки и попросила Цветодрака показать мне книги о магии. Нашлось все, что нужно, в том числе и учебники. Я выбрала историю пределов и основы теории магического искусства. Их я прихватила с собой, чтобы почитать перед сном. А теперь пришла пора позаботиться о еде. До сего момента я не ощущала голода, как-то продержавшись на одной воде с цветочками, но дальше так не могло продолжаться. Выходя на улицу, я была крайне осторожна. А Соник привлек к моей охране всех цветодраков мужского пола, распределив по всей территории крепости. Сферы никто не обнаружил, и я поспешила в огород, где в тропях принялась дергать спелый ромак. А заодно обнаружила зелень, похожую на наш щавели лук. Собирая их, я внимательно смотрела по сторонам, когда вдруг поняла, что именно здесь не так. «Соник, а куда делась вся паутина?» Сфира заплевала ею половину двора, а здесь у лестницы вообще настоящую гору соорудила. Сейчас же не было и намека на монструозную кучущую высотой с пару этажей, которая так напугала меня той ночью. И паутинных шлепков на самой стене тоже не осталось. Дракончик тоже уставился на подножие лестницы и задумался. «Знаешь, Лина, сначала мне было не до того, чтобы обращать внимание на подобные вещи. Я искал способы спасти тень дракона, но...» Не помню, чтобы по утрам я когда-либо видел паутину сфиры. Разве что обычно иногда попадалось. Наш разговор прервал изумрудный цвета драк. Он что-то просвистел, и Соник мне перевел. «Лина, твой кинжал нашелся!» «Кинжал? Где?» Прежде чем отправиться за ним, я отнесла собранный урожай в прачечную, а то мало ли. После цветодрак нашедший кинжал привел нас с Соником на северную сторону крепости к пандусу, плавно уходящему под землю. Аркообразный проход был настолько огромным, что в него спокойно мог проехать танк. Или заползти паук того же размера. На уровне замковых стен проход перекрывала мощная решетка. Такая частая, что даже худышки вроде меня сквозь нее было не пролезть. Кинжал, который запылесосил призрачного волка Ангуса, Валялся прямо на земле у толстых прутьев, погруженных в камень для надежности. Изумруд в его рукояти уже вновь приобрел первозданный цвет. Я подошла и коснулась решетки толщиной с мою руку. Всмотрелась в темноту за ними, но никакого движения в глубине не заметила. Решилась и подергала прутья, но это было все равно, что пытаться сдвинуть с места фонарный столб, мне не по силам. Ворота держались крепко и никакого механизма, чтобы их поднять, я не обнаружила. Вход в подвал я, положим, нашла. Но как теперь его замуровать, когда он такой огроменный? Да и зачем, если он и так надежно заперт? Хмыкнув, я подняла кинжал и покосилась на сидящего на моем плече Соника. «Что скажешь?» «Что Сфира прячется здесь?» — предположил он. «Я тоже так думаю». «Как считаешь, может эта решетка по вечерам открываться и выпускать паучиху на свободу?» «Ну а что? Если магический огород сам поддерживает порядок и продолжает исправно выращивать урожай, почему бы этой решетке не выпускать паучиху? Может, это что-то вроде охранной системы?» «Не знаю, но мы сможем это проверить», — с готовностью предложил дракошка. «Вот и еще одна тайна замка Дортхолл отправилась в мою копилку». Но ее я решила разгадывать потом. Сначала обед. На кухне, куда привел меня дракошка, среди битой и разбросанной утвари, я смогла отыскать необходимую посуду и даже мешочек какой-то крупы, похожей на пшено. На вид и запах вполне съедобный. А еще соль. Но прежде я немного подмела и перемыла рабочие поверхности. Благо, водопровод здесь тоже имелся. Потом затеяла варить овощной суп. Уж очень хотелось похлебать жиденького. Пока мыло чистила и резала овощи, разводила в большой, похожей на печь плите, огонь при помощи хитрой зажигалки, думала о планах на будущее. Выходит, не все мои желания меч может исполнить. Или же дело в другом. Может, я загадала слишком много за короткое время. В любом случае, не выйдет размахивать мечом точно фея волшебной палочкой и по любому поводу. После того, что я пережила, рисковать снова не хотелось, и я отказалась от идеи воспользоваться магией для наведения порядка в замке. «Ручками, ручками, Лина, целее будешь, а обустраиваться все равно придется, раз возвращение домой пока откладывается». Сердце болезненно сжалось от какого-то странного чувства. Я не помнила, кто я и как жила раньше, но ужасно хотела вернуться. Словно какая-то ниточка тянула обратно на землю, не давая покоя ни ночью, ни днем. Мучила подспудная тоска. «Кто же остался на земле? Кто меня там ждет?» «Не помню». В висках даже заломила от попыток. Отвлек дракошка. «Лина, оно лезет!» — заволновался он. Спохватившись, я сбросила крышку с брулящей кастрюлей и сдвинула ее чуть в сторону. «Как быстро печка нагрелась!» — удивилась я. На то, чтобы раскалить печь до нужной для готовки температуры, обычно требуется больше времени. Но, наверное, дело было в особой конструкции. А это даже хорошо. Не придется каждый раз ждать подолгу. От супа пошел приятный аромат, вызвавший у меня приступ голода. «Какой отвратительный запах! Встретимся снаружи, когда закончишь!» — скорчил минусоник. Дракончик принялся фыркать и всячески демонстрировать, как сильно ему не нравится запах супа. «Да ладно тебе, вкусно же пахнет!» — возмутилась я. «У тебя дурной вкус, Лина!» — вредный дракошка высунул язык, выражая отношение к моему вареву. «Я лучше пока нектаром полакомлюсь!» Он улетел, оставив меня доваривать суп в одиночестве. Почему-то в этот момент я особенно остро это почувствовала. «Все-таки человек — существо социальное!» а единственный человек, которого я здесь видела — Драклорд. Да и с ним не все понятно. Человек ли он вовсе? Теперь я в этом сомневалась. А может, не стоит так держаться за этот замок, и надо выйти и поискать людей снаружи? Наверняка рядом есть какая-нибудь деревня или городок. Поразмыслив еще немного, я пришла к выводу, что, не зная местных обычаев, флоры, фауны и прочих реалий, Легко попасть в настоящую беду. Неизвестно, как отреагируют местные на мое невежество. Вдруг голову оторвут или сожгут на костре. Здраво рассудив, что пока не готова к выходу в люди, вернулась к первоначальному плану — наладить быт на месте. В замке, по крайней мере, безопасно, если не считать паучиху. Но это я как-нибудь перетерплю. Вот только надо решить проблему с едой. На морковном супе с престарелой крупой неизвестного происхождения долго не протянешь. А ведь лето когда-нибудь закончится. По всему выходило, что мне придется выбраться за стены крепости уже в ближайшее время. Хотя бы за тем, чтобы порыбачить. Но что, если я не смогу войти обратно? Решение все-таки нашлось. Однажды я уже была за пределами Дорт-Холла, но смогла перенестись внутрь. Меч. Он должен мне помочь. Как бы страшно ни было, придется рискнуть. Не то уже я буду охотиться на сфиру, а потом коситься на цветодраков, размышляя, какие они на вкус под соусом из рамака. Кстати, насчет вкуса. Суп получился чудесным. С наслаждением я съела две миски сразу и осоловела, откинулась на спинку стула. Но рассиживаться было некогда, до наступления темноты следовало еще многое сделать. Я и так упустила несколько дней, валяясь в постели потому вымыла посуду, убрала за собой и вышла во двор, где ко мне присоединился Соник. Вместе мы еще раз осмотрели владение. Заглянули в сарай и на конюшню, примечая, где и что осталось полезного. А полезного набиралось прилично. Видимо, у тех, кто уходил из замка, не было времени вывести все сразу. Это обнадеживало. А ведь я еще не исследовала главное здание. Но сначала я обошла всю стену, заглядывая в башни и караулки. Долго смотрела во все стороны с башен, и однажды мне показалось, что я вижу лодку. «Здесь есть люди», — констатировала я, обрадованная своим открытием. «Есть, конечно. Куда бы они делись? На том берегу реки раньше было несколько деревень и большой город», — просветил меня Соник. «А ты откуда знаешь? Ты же не можешь отсюда выйти». Я протянула руку за зубец, ожидая наткнуться на невидимую преграду. Подозреваю, что улететь я как раз смогу, но вернуться уже не получится. Нас с детства учат не вылетать за периметр стены. А были те, кто пробовал? Конечно. Мой брат. Дракошка просвистел имя. Он рос еще большим непоседой, чем я, и едва ли не через неделю после того, как научился летать, нарушил этот запрет. И что же произошло с твоим братом? Больше мы его не видели. снег. Я исполнилась сочувствие к другу. Соник. Да он сам виноват. Целый день пытался вернуться и выбился из сил. А утром его нигде уже не было видно. И все же мне придется отсюда выйти. Я не продержусь долго без нормальной еды. Лина! Ужаснулся Соник. Не переживай, я возьму с собой меч. Он меня вернет, если по-другому не получится. Успокоила я друга но сама не была столь уверена в собственных словах. Утерев со лба пот, посмотрела на дракона и его тень, переваливший зенит. Сегодня было очень жарко, и я жалела, что натянула штаны с рубашкой и не выбрала что-нибудь полегче. К тому же все еще давала о себе знать слабость. Я еще не окончательно окрепла после недуга, что со мной приключился. Соник, мне бы передохнуть и принять ванну. Потом я прилягу и немного почитаю... А вечером, когда спадет жар, еще пройдемся, ладно? Хорошо. Я тоже пока делами займусь. Я все-таки король, но ты зови, я это почувствую. Почувствуешь? Удивилась я. Да. Когда за мной гналась паучиха, ты меня позвала, и меня к тебе потянула точно на аркане. Цветодрак снова улетел, а я потащилась к себе в спальню, по пути прикидывая, где в коридорах следует разместить факелы. На кухне в подсобке я обнаружила запас дров, факелов и штуковин, которые окрестила зажигалками. Одну такую я даже прихватила с собой, чтобы вечером зажечь свечи или камин, если потребуется. Мои покои располагались в восточной башне, и свет сразу двух солнц заливал спальню по утрам, если плотно не зашторивать окна. Я несказанно этому радовалась. Так было намного легче просыпаться. Из окон спальни и гостиной открывался великолепный вид на море и горы. Мне казалось, я никогда не устану им любоваться и буду скучать, когда вернусь домой. Подумав, что надо будет разобрать гостиную, я направилась в ванную. На мытье у меня сил хватило, а вот на чтение уже нет. Я прилегла и попросту уснула. «Лина! Лина, вставай! Там какие-то люди!» — разбудил меня Соник. «А? Что? Кто?» Подхватившись, я сонно завертела головой, пытаясь сообразить, что происходит. Дневной сон — штука коварная. Голова была тяжелой, а глаза не желали открываться. «Какой-то отряд разбил лагерь на опушке леса, а несколько человек пришли прямо к воротам замка», — сообщил Соник. От такой новости я проснулась окончательно. «Отряд? Что за отряд? Кто они такие? Сколько их?» Задавая вопросы, я поднялась и выглянула в окно, одновременно натягивая штаны. Вот только главные ворота располагались с другой стороны, и отсюда я увидела лишь безмятежные горы до да морскую зелень с курчавыми барашками волн, на которых сияли вечерние блики. «Не знаю, я не считал. Сразу полетел тебя будить», — Соник суетился, повторяя мой бестолковый маршрут по комнате. Мне хотелось хоть какого-то контакта с местными, но, когда появилась возможность, стало слегка не по себе. Но собралась я в один момент и побежала коридорами к тому самому выходу для слуг. Да, с освещением я пока не разобралась, но на обратном пути надо будет захватить с кухни хоть один факел, поставила себе мысленно заметку. Приоткрыв дверь, внимательно осмотрела двор, прежде чем выходить. Но солнце еще не сели. Навскидку, по моим внутренним ощущениям, было часов 7-8 вечера, и сферы нигде не наблюдалось. Перебежав в двор, Я торопливо поднялась по лестнице, уже не слишком придавая значение высоте и отсутствию перил. На стене пригнулась и, стараясь не светиться в промежутках между зубцами, переместилась поближе к воротам, где осторожно выглянула из бойницы. И вовремя. Раньше между стенами замка и лесом, как и полагается, была вырубка, чтобы враги не подбирались близко незамеченными. Возможно, тут еще были и поля, но за годы, что Дорт -Холл простоял в запустении, Все пространство покрылось высокой травой и порослью кустарника, а кое-где даже выселись довольно приличного размера молодые деревца. Лес неумолимо отвоевывал позиции. И на его опушке сейчас горел костер. Чуть в стране паслись треноженные и расседланные лошади. 15-20 голов. Суетились многочисленные человеческие фигуры, спешно обустраиваясь на ночлег. Рядом с воротами замка собралась еще одна группа людей, одетых в броню. Больше всего она ассоциировалась у меня не то со средневековым воином, не то с фэнтезийными картинками, не то с... кедровой шишкой. Я даже хихикнула от неожиданности, прикрыв ладонью рот. На мой вкус такая броня смотрелась нелепо. Между тем я ни на миг не усомнилась в том, что она взаправдошнее. Как и оружие. Мечи и арбалеты, которыми были вооружены хмурые детины количеством в четыре человека. Пятый, куда более утонченный на вид брюнет с выступающим кадыком и тонкими губами, был без головного убора и наряжен черной шишкой, а не коричневой, как все прочие. Наверняка это что-то дозначило. Он стоял и глядел из-под ладони, как из-под козырька на драконий пик. Только потому я и рассмотрела его кадыкастое горло. Слишком уж сильно мистер Черная Шишка тянул шею. Похоже, не увидев, что хотел, он отрывисто махнул рукой, отдавая приказ. Один из его сопровождающих, бросив взгляд на товарищей, нехотя потопал к воротам. А у меня не осталось сомнений, кто тут главный. И вот, казалось бы, люди, но, что характерно, меня совершенно не тянуло выбежать им навстречу, размахивая руками и крича «Здесь я, добрый молодцы, здесь!» А все потому, что добрыми эти молодцы точно не были. У меня спина похолодела, когда я вспомнила, что мощная решетка в воротах приглашающе поднята. Почему-то раньше меня это не напрягало, но именно сейчас я испытала панику. «Соник, они точно не смогут войти в замок?» «Не должны», — не слишком уверенно отозвался Цветодрак. «Я решила, что буду прятаться на стене». Вряд ли они сообразят искать меня здесь, если войдут. Скорее решат, что замок пуст. И тут же испугалась. Если они заглянут на кухню, то обнаружат следы моего пребывания. Да и спальню я не запирала, вроде как незачем. А значит, станут искать, кто здесь живет. «Защита по-прежнему на месте», — простуженным голосом отозвался тот, которого послали к воротам. «А ты попробуй еще раз» с предложил один из его товарищей. «Сам попробуй, раз такой умный!» Огрызнулся простуженный, прибавив незамысловатую ругань. «Ша!» Поморщился мистер Черная Шишка и принялся внимательно осматривать стены. Я инстинктивно присела, чувствуя, как задрожали поджилки. «Не бойся, Лина, им не войти. Защиту, что наложил драк лорд, никому не преодолеть». «Надеюсь, ты прав». Ответила я и осторожно выглянула снова. Теперь коричневые шишки отступили метров на двадцать за своего господина, а тот принялся отворить настоящую магию. Выставив вперед правую руку и, упершись в землю ногами, словно собрался перетягивать канат, он выпустил из ладони... Даже не знаю, больше всего это было похоже на зеленую воронку, состоящую из каких-то символов. Воронка, медленно вращаясь, начала приближаться к стенам замка.